Добрый день, дорогие братья-автомобилисты, собратья-пешеходы и дорогие инспекторы ГИБДД. Добрый день тем, кто следует главному правилу жизненного успеха – заниматься любимым делом и делать это изо всех сил. С вами, как и всегда, в это время на волне авторадио программа «Автоликбез». Ее ведущий Юрий Гейко. «Автоликбез». «Автоликбез». Автоликбез. Автоликбез. Сегодня в программе. «Маленькие и большие, легкие и тяжелые, мокрые и прозрачные. Помощники автомобилиста». Афтелик без. Когда или с чего начинается зима для автомобилиста? Такой вопрос я задал трем автомобилистам. Другу дальнобойщику Никодиму, жене блондинки натуральной и знакомой, крашенной в блондинку брюнетке. Все трое ответы дали неожиданные. Дальнобойщик Никодим сказал «С гололёда на парковках». Я спросил, почему на парковках? Это когда ты вечером ложишься спать в кабине, а утром выскакиваешь пописать и хряпаешься всеми костями, потому что на улице минус. Жена-блондинка секунд пять думала и сказала «С того, что ты не успел поставить мне шипованные колеса!» Во-первых, не поставить, а переобуть Автомобиль, во-вторых, не колеса, а резину В-третьих, ты уже вторую зиму Ездишь не на шипах, а на самых лучших Зимних шинах, а в-четвертых Я все уже поменял, но я, конечно же Жене всего этого не сказал, только про себя Подумал, а вот крашеная в брюнетку Блондинка выдала, с того, что Я наконец-то смогу носить свою белую Норку, я специально для машины ее Купила, представляешь, наш самострок но смотрится шикарно, а на бирке Написано автоледи, такая Прелесть, а у меня зима началась вчера. Я решил вспомнить молодость и сам, без шиномонтажа, сменил летнюю резину на зимнюю. Не буду врать, разбортировать ее монтажками, как в юности, не пришлось, поскольку и та, и другая у меня на дисках. Летние диски пошире, зимние поуже, все как положено, все по науке. И вроде бы я поспешил, может быть. Но не только потому, что в первый же снег в шиномонтажках образуются гигантские очереди, в которые приходится записываться. Но еще и потому, что классный баллонник мне подарили недавно на день рождения. Кстати, не надо автомобиле за всю свою жизнь ни на отечественном, ни на импортном в том хилом, обязательном комплекте инструментов, который к автомобилю прилагается я ни разу не видел нормального баллонного ключа. Самым жутким баллонником комплектуется, конечно, вазовская продукция. Он такой коротенький и убогенький, что кроме как ногой, да и то с толстой подошвой, колеса ни снять, ни поставить. Да что там Жигули? На американском трехлетнем Лексусе в первый же российский подход головка лопнула так легко и так сразу, что я три дня материал Китай. Там, оказывается, его изготовили. Ну, не Lexus а ключ, разумеется. А тут развернул тяжеленький подарок. Российская хромованадевая сталь, прочнее только титан. Да еще и разборный с изменяющейся в зависимости от степени прикипания длиной рычага. Да с тремя головками на 17, 19, 21 миллиметр. Да резиновой рукояткой. Можно на морозе без перчаток колесо менять. На упаковке гордая надпись «Профессиональный». Ну раз профессионал, то и динамометр не помешал бы Незамерзайку я уже прикупил и в бачок добавил На всякий утренний случай Об этом мы с вами уже говорили недавно А вот одноразовые влаговпитывающие коврики Это я впервые освоил Они кладутся сверху обычных ковриков И держат каждый до 4 литров той соленой мерзкой жижи Которая не столько автомобиль разъедает, сколько обувь портит Автомобиль-то защищенный Во-первых, жижа металл пола не достигает Мы ее регулярно выливаем Да если достигнет, там и оцинковка, и мастика А вот о том, почему женщины в первую очередь оценивают и мужчину, и его платежеспособность Об обуви подумать стоит в первую очередь В Москве же как? Зимой пробки разбухают, а ты полтора часа на работу Полтора, а то и два с работы А ботиночки твои фирменные От соленой жижи никаких защит не имеют Вот и думай, голова, сколько тысяч рубликов сэкономят тебе одноразовые коврики-памперсы Автоликбез. Автоликбез Автоликбез Видел я в автомагазине и штуковину под названием «Антисон». Покупать пока не стал, но с продавцом ее обсудил. Продавец – молодой парень с гордым бейджем на халате. Менеджер по продажам. Фут-ты-ну-ты, продавец, менеджер, саммит, встреча совсем обамерикосились. Так вот, продавец с биркой сказал мне гордо и по-русски, что этот антисон — верх развития современных технологий. Этот верх довольно маленький. Он крепится за ухом, на вроде блютуза, при помощи своей формы, представляющей крючок. Как только голова водителя наклоняется вперед, звучит противный звуковой сигнал. Антисон не реагирует на наклон головы в стороны и назад. В прибор встроен выключатель электронная механическая схема, а также сирена с элементом питания. После включения прибора водитель подстраивает наклон головы до нужной степени срабатывания и вперед. Антисон, конечно, не панацея от сна. Он не ускорит реакцию водителя, проснувшегося за несколько секунд до смерти. Однако спасти жизнь может. И не только своему владельцу, как вы понимаете, но и тем, кого он может убить, уснув за рулем. Не дай бог купить вам этот антисон и понадеяться однажды больше на него, чем на себя. Это просто дополнительный шанс безопасности. А он никогда не бывает лишним. Кстати, антисон может пригодиться. Годится не только водителям, но и студентам Которым за ночь надо выучить китайский Или игронаркоманам Которым надо отстреливаться до утра В конце концов, вахтерам, охранникам В приличных организациях, где засун на посту Увольняют А вот забавное Как бы мои сыновья сказали Прикольная штуковина под названием вылезайка Помните, что бывает, когда одно колесо буксует? Да, бывает грустно Иногда очень грустно Это когда ночь, никто не останавливается Лопаты нет, песка нет, никого ничего нет А что есть-то? Вы никак не как некоторые, вы умные Потому что купили недавно вылезайку Достаете ее небольшую, не тяжелую, даже симпатичную Читаете по цветам фар инструкцию Вспомогательное средство Для исключения пробуксовки колес автомобиля Или на скользком грунте лед, снег, жидкая грязь, мох, глина, опавшие листья и т.п. Устройство представляет собой три пластмассовые пластины, легко соединяющиеся между собой. Оно удобно и просто в применении, занимает мало места в багажнике и по параметрам соответствует размеру автомобильной аптечки. Устройство предназначено для легковых автомобилей и внедорожников. Пластины изготовлены из высокопрочных материалов и выдерживают нагрузку автомобилей полной массой до двух тонн. Устройство работоспособно от минус сорока до плюс сорока. Прочитали? Крепите вылезайку к колесу, и оно уже не буксует. И еще одна замечательная штука – пленочное покрытие для упрочнения тех частей кузова, которые в зоне риска Передняя кромка капота, стекла и пластик фар, пороги, передний бампер, корпуса наружных зеркал Это немецкая пленка и немецкая технология Два года назад в выпуске номер 493 я рассказал тоже о пленочной шведской технологии покрытия кузова Но там была микронная полимерная пленка, защищавшая только от влаги и активных реагентов И придававшая старым лучившимся окрашенным поверхностям конвейерный блеск она осталась но добавилась еще и защитная пленка прозрачная 100 микрон толщиной невидимая но защищает не только от букашек песчинок камешков она заметно уменьшает деформацию кузовных элементов даже при небольших столкновениях в дтп авто авторитет юрий гейко На сегодня, друзья, достаточно. Время моей программы истекло. Но все услышанное вы можете прочитать и даже обсудить на сайте автоликбез.ру. Удачи вам всем водителям, пешеходам и инспекторам ГАИ ГИБДД на дорогах страны из жизни. Запаса вам доброты друг к другу, оптимизма и, конечно же, тормозного пути. И вылезай -к. С вами была программа «Автоликбез» и ее ведущий Юрий Гейко. «Автоликбез», автоликбез. – это твоя дорога.